Глава 13 Пан Заглоба прекрасно знал, что маленького рыцаря больше тянуло к Кшисе, чем к Басе, но потому-то он и решил отстранить от него Кшисю. Зная Володаевского, он был уверен, что когда у него не будет выхода, он непременно обратится к Басе, который старый шляхтич был так очарован, что не мог допустить им мысли, чтобы кто-либо предпочел ей другую. Он полагал, что не может оказать Володаёвскому большей услуги, как сосватав ему своего гайдучка, и он приходил в восторг при мысли об этой паре. На Володаёвского он был зол так же, как и на Кшисю. Конечно, он предпочитал, чтобы пан Михал женился хоть на Кшисе, чем если бы совсем не захотел жениться, но он решил употребить все усилия, чтобы женить его на гайдучке. И именно потому, что он знал влечение маленького рыцаря к Дрогаевской, он решил как можно скорее сделать ее женой Кетлинга. Но ответ, который он несколько дней спустя получил от Скшетузского, отчасти поколебал его решимость. Скшетузский советовал ему ни во что не вмешиваться. Он боялся, как бы между друзьями не вышло ссоры. Этого, конечно, не желал и сам пан Заглоба. И тут-то его стали мучить упреки совести, но он успокаивал себя следующими словами. Если бы Михал с Кшисей были уже помолвлены, и я бы клином вставил между ними Кетлинга, то и говорить нечего. Соломон сказал, не суй носа куда не надо, и он прав. Но ведь желать добра каждому можно. Да и говоря правду, что ж я сделал такого? Пусть мне скажут, что я сделал. Сказав это, пан Заглоба подбоченился, оттопырил губу и стал вызывающе глядеть на стены своей комнаты, точно ждал от них упреков, но так как стены ничего не ответили, то он продолжал. «Я сказал Кетлингу, что гайдучка предназначаю Михалу. Разве мне этого нельзя? Может быть, это неправда? Если я Михалу желаю кого-нибудь другого, то пусть меня подагра мучит». Стены своим молчанием выразили полное согласие с паном Заглобой. А он продолжал. «Я сказал Гайдучку, что Драгоевская очаровала Кетлинга. Разве это не правда? Разве он в этом не признался? Разве он не вздыхал, сидя у печки так, что оттуда даже пепел вылетал в комнату? Что я сам видел, то и другим сказал. Скшетузский человек практичный, но ведь и у меня ума хватит». Я сам знаю, что можно сказать и о чем лучше умолчать. Хм, пишет, чтобы я ни во что не вмешивался. Пусть будет так. Я не буду слишком вмешиваться в это дело, но если мы когда-нибудь с Кшиси и Кетлингом останемся в комнате, то я уйду и оставлю их наедине. Пусть справляются сами. И я думаю, что они справятся. Им ничьей помощи не нужно. И так, как только они друг друга увидят, у них глаза закатываются. Вдобавок весна идет, а в это время не только солнце начинает припекать, но и страсти. Хорошо, я оставлю, а потом увидим, каков будет результат. И результат должен был вскоре наступить. На страстной неделе все общество из дома Кетлинга переехало в Варшаву, остановилось... в гостинице на Длугой улице, чтобы быть поближе к костелам, в волю помолиться и в то же время посмотреть на праздничную жизнь города. Кетлинг здесь продолжал играть роль хозяина. Хотя по происхождению он был иностранец, но столицу он знал лучше всех, и всюду у него было много знакомых, при помощи которых он все мог уладить. Он был необычайно предупредителен и почти угадывал мысли дам, в особенности кшиси, и все они искренне его любили. Пани Маковецкая, уже раньше предупрежденная паном Заглобой, все благосклоннее смотрела на него и на Кшисю, и если она ничего до сих пор не говорила девушке, то только потому, что Кетлинг все еще молчал. Доброй тетушке казалось весьма естественным и приличным, что молодой кавалер ухаживает за девушкой, тем более, что это был блестящий кавалер, который не только со стороны низших, но и со стороны высших всюду встречал уважение и дружбу. Так он умел привлекать к себе всех своей необыкновенной наружностью и обхождением, серьезностью, щедростью, кротостью, в мирное время и храбростью во время войны «Будет как Богу угодно и как муж решит, думала пани Маковецкая, но я им мешать не буду. И благодаря этому решению Кетлинг теперь, Чаще оставался с Кшисей, чем в собственном доме. Впрочем, все общество проводило время вместе. Заглоба обыкновенно предлагал руку пани Маковецкой, кетлинг, к шисе, а Бася, как самая младшая, бежала одна, то опережая всех, то останавливаясь перед лавками, чтобы поглядеть на товары и на всякие заморские чудеса, которых до сих пор никогда не видела. Кшися мало-помалу освоилась с кетлингом. Теперь, когда она опиралась на его руку, слушала его разговоры, смотрела на его благородное лицо, сердце ее уже не билось с прежней тревогой. Она не лишалась самообладания, не терялась, но ощущала какое-то сладостное упоение. Они постоянно были вместе. В церкви они рядом становились на колени, голоса их сливались в молитве и благочестивом пении. Кетлинг прекрасно знал состояние своего сердца. Кшися, по недостатку ли храбрости или, может быть, желая себя обмануть, ни разу не сказала себе «я люблю его», но оба они полюбили друг друга крепко. Кроме того, между ними завязалась и сильная дружба, а любви они никогда не говорили друг с другом и время у них проходило как чудный сон, как безоблачный день. Вскоре для Кшиси его должны были заслонить темные тучи упреков совести. но пока еще она была спокойна. Благодаря тому, что она освоилась с ним, благодаря той дружбе, которая расцветала из их любви, тревоги к Кшиси кончились, впечатления были уже не так сильны, улеглись порывы крови и воображения. Они были неразлучны, им было хорошо вместе, и Кшиси, отдавшись всей душой настоящему, не хотела думать о том, что когда-нибудь все это кончится, и что достаточно одного слова Кетлинга «люблю», чтобы навсегда рассеять эти иллюзии. Слово это вскоре было произнесено. Однажды, когда пани Маковецкая с Басей поехали к больной родственнице, Кетлинг уговорил Кшисю и пана Заглобу отправиться осмотреть королевский замок, который Кшиси еще не видала и про который во всей стране рассказывали так много чудес. Они отправились втроём. Щедрость Кетлинга открыла им все двери, слуги встречали Кшисю с такими низкими поклонами, точно она была королевой и входила в свой собственный замок. Кетлинг, хорошо знавший замок, водил ее по великолепным залам и покоям. Они осматривали театр, королевские бани, останавливались перед картинами, изображавшими сражения и победой Сигизмунда и Владислава над восточными дикарями. Выходили на террасы, откуда открывался далекий вид. К Шисе приходило все в больший восторг, а он объяснял ей каждую вещь и лишь порой умолкал и смотрел в ее темно-синие глаза. Казалось, взгляд его говорил «Что значат эти сокровища в сравнении с тобою?» Девушка понимала его немую речь. Потом он ввел ее в одну из королевских комнат и, остановившись перед потайной дверью в стене, сказал Через эту дверь можно дойти до собора. Это длинный коридор, который кончается галереей недалеко от главного алтаря. С этой галереей их величество обыкновенно слушают обедню. «Я прекрасно знаю эту дорогу», — ответил заглоба. «Я был хорош с Яном Казимиром, и Мария Людовика меня также очень любила. И оба они часто приглашали меня к обедне, чтобы потом проводить время в моем обществе». «Не хотите ли войти?» – спросил Кетлинг к Шисю, в то же время дав знать слуге, чтобы тот открыл дверь. «Войдемте», – сказала Кшися. «Идите одни», – отозвался пан Заглоба. «Вы молоды, у вас ноги здоровы, а я довольно уж находился. Идите, идите, я останусь здесь со сторожем. Если вы там и помолитесь, я сердиться не буду. Отдохну за это время». Они пошли. Он взял ее под руку и повел по длинному коридору. Он не прижимал ее руки к сердцу, шел спокойный и сосредоточенный. Временами сквозь боковые окна пробивался слабый свет, временами они тонули в полном мраке. Сердце к Шисе билось слегка, в первый раз они остались наедине. Но его спокойствие и нежность успокаивали ее. Наконец они вошли в галерею, находившуюся с правой стороны костела за решеткой недалеко от главного алтаря. Преклонив колени, они стали молиться. В костеле было пусто и тихо. Две свечи горели у главного алтаря, но глубина костела была погружена в торжественный полумрак. И только свет, проникавший сквозь разноцветные стекла окон, падал на два прекрасных лица, погруженных в молитву, спокойные, похожие на лица херувимов. Кетлинг встал первый, И, не смея возвышать голоса в церкви, заговорил шепотом. Посмотрите на бархатные спинки сидений, на них следы, где опирались головы короля и королевы. Королева садилась с этой стороны, поближе к алтарю. Отдохните на ее месте. Правда ли, что она всю жизнь была несчастна, прошептала Кшиси, садясь. Историю я слышал еще ребенком. Ее рассказывали во всех рыцарских замках. Может быть, она действительно была несчастна, бы не могла выйти за того, кого любила. Шися прислонила голову к тому самому месту, спинка которого была слегка вдавлена головой Марии ледовики и закрыла глаза. Какое-то тяжелое чувство стеснило ей грудь. Из пустынной глубины костела пахнуло холодом, и это смутило покой, которым до тех пор было проникнуто всё ее существо. Кетлинг смотрел на нее молча. В костеле было необыкновенно тихо. Потом он медленно опустился к ногам Кшиси и стал говорить взволнованным, хотя и спокойным голосом. «Это не грех, что в этом святом месте я стал перед вами на колени, ибо куда как ни в церковь приходит чистая любовь за благословением. Я люблю вас больше жизни, больше всех благ земных, люблю всем сердцем, всей душой, и здесь, перед этим алтарем, я открываю вам мою любовь. Кшися побледнела, как полотно. Она сидела, прислонив голову к бархатной спинке кресла и не могла шевельнуться. «Я обнимаю твои колени и умоляю решить мою участь. Уйти ли мне с неземной радостью или с бесконечной скорбью, коей перенести я не буду в силах?» Тут он с минуту ждал ответа, но ответа не было. И он склонил голову так низко, что она почти касалась Кшисиных ног. Ее волнение все возрастало, голос его дрожал, точно он задыхался. «В руки твоей я придаю свое счастье и свою жизнь, и я жду от тебя сострадания, ибо мне тяжело». «Будем молиться о милосердии Божьем», — воскликнула вдруг шися, опускаясь на колени. Кетлинг не понял, но он не смел противиться ее желанию, и полной тревоги стал около нее на колени, и они начали молиться. В пустом костёле послышались возгласы, которым эхо придавало какой-то странный и скорбный оттенок. «Боже, будь милостив к нам!» — воскликнула Кшися. «Боже, будь милостив к нам!» — повторил Кетлинг. «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!» Потом она молилась про себя. Но Кетлинг видел, что она вся трясётся от рыданий. Долго она не могла успокоиться, когда пришла в себя то еще долго и неподвижно стояла на коленях. Наконец, встав, она сказала, «Пойдемте». Они опять вошли в длинный коридор. Кетлинг ожидал, что по дороге она даст ему какой-нибудь ответ, и смотрел ей в глаза, но напрасно. Она шла очень быстро. Казалось, она спешила очутиться в той комнате, где их ждал пан Заглоба. Когда дверь была уже в нескольких шагах, Кетлинг схватил ее за край платья. «Панна Кристина», — сказал он, — заклиная вас всем святым. Тогда Кшися повернулась и, схватив его руку так быстро, что он не успел отдернуть, прижала ее к своим губам. «Я люблю тебя всей душою, но твоей никогда не буду». И прежде чем ошеломленный Кетлинг успел опомниться, она прибавила «Забудь обо всем, что было». И они вошли в комнату. Привратник спал в одном кресле, а пан Заглобов в другом. Но при их появлении они проснулись. Заглоб открыл глаза и стал моргать, так как еще не совсем пришел в себя. Но мало-помалу он окончательно очнулся. — А, это вы, — сказал он, опуская пояс. — Снилось мне, что выбрали нового короля. Но это был пяст. — Вы были в галерее? — Да. — А душа Марии людовики вам не являлась? «О, нет», — ответила Кшися глухим голосом.